Однако до темноты оставалось еще время, и чтобы не привлекать внимания, он свернул с шоссе и, надеясь сойти за местного, двинулся в обход по узким боковым улочкам. Когда стемнело, он вернулся назад. Он направлялся к городской черте, настороженно всматриваясь в темноту впереди. Вскоре фонари вдоль шоссе исчезли, как и дома с освещенными окнами и вдали над аэропортом проступило разгорающееся зарево. Где-то здесь должен быть кордон. Его обогнал автобус. Исчез в густых сумерках и остановился, вспыхнув тормозными огнями. Моури осторожно приблизился и замер в двадцати ярдах от освещенного салона. Автобус был забит пассажирами и багажом. Трое полицейских поднялись в салон, двое проверяли документы, третий дежурил у выхода. Справа на обочине стояла полицейская машина с открытой дверцей и погашенными огнями. Моури вряд ли заметил бы ее, если бы свет автобусных фар не отразился на полированном корпусе. Он подошел слишком близко. Если внутри сидят полицейские, они услышат звук шагов, и как только он поравняется с автомобилем, выскочат и набросятся на него. Но машина была пуста. Мори спокойно сел за руль, прикрыл дверцу и завел мотор. В автобусе полицейский раздраженно орал на испуганного пассажира. Его напарники довольно ухмылялись. Они не услышали ни стука дверцы, ни ровного гудения мотора. Вырулив на шоссе, Мури включил фары. Два луча разрезали темноту, залив ослепительным светом дорогу и стоящий на ней автобус. Динокар промчался мимо, полицейские и пассажиры проводили его недоуменными взглядами. Он гнал вперед, радуясь милости судьбы, компенсировавшей ему недавние неудачи. Пока поднимут тревогу, пройдет время. Только тогда опять начнется погоня. Судя по выражению лиц полицейских, они ничего не поняли. Вероятно, они подумали, что какой-то шустрый водитель решил проскочить мимо поста, пока они возятся с автобусом. Но все же полиция наверняка захочет проверить, что случилось. Двое продолжат измывательство над пассажирами, а третий отправится на дорогу, и вряд ли он не заметит пропажу машины. «Ну и веселье тут начнется! Дорого бы он дал, чтобы только поглядеть на их физиономии!» Ни патрульной машины, ни передатчика. Им придется отправиться в аэропорт, расположенный далеко за пределами города, или в поту и мыле мчаться в ближайший дом с телефоном. Они позвонят и доложат, что неизвестный злоумышленник угнал патрульную машину. Какую выволочку им предстоит получить?» Тут Моури вспомнил, что в полицейской машине есть рация. Он щелкнул тумблером и сразу же услышал. «Десятый патруль, докладываю. Подозреваемый утверждает, что разглядывал машины на стоянке только потому, что забыл, где запарковал свой динокар. Этот тип едва держится на ногах. Речь сбивчивая. От него несет ЗИСом. Возможно, притворяется» десятому патрулю. Доставьте его в штаб, — последовал ответ. Вскоре девятнадцатый патруль запросил подкрепление, чтобы окружить здание какого-то склада на побережье. Причина не была указана. Три машины получили приказ немедленно отправляться туда. Мори повернул переключатель на другой канал. Долгое время ничего не было слышно. Затем прозвучало — мой вошел в дом». Из передатчика донесся приказ. «Не спешить. Могут появиться и те двое». Кажется, в чей-то несчастный дом сегодня вечером наведается Кайтемпи. Почему? Остается только гадать. Совсем не обязательно этот ночной визит связан с находкой машины с Агроматолу. Кайтемпи хватает кого хочет. Они зачисляют граждан в ряды Даг по своему усмотрению. Ну что ж, Кайтемпи может суетиться изо всех сил. Ей не удастся ни прихлопнуть осу, ни уничтожить Спакомский космический флот, ни выиграть войну. Мори переключился обратно на полицейский канал. Он надеялся вскоре услышать яростные вопли местного начальства в ответ на сообщение трех ротозеев о пропаже патрульной машины. Пока что по рации продолжали звучать сообщения о подозреваемых и дезертирах, приказы патрульным машинам и прочую чепуху. Мури почти не слушал эту болтовню и гнал Динакар с максимальной скоростью. Он был в 25 денах от Алапертейна, когда все переговоры резко оборвались, включился мощный передатчик в столице.